Глава 14. Вера. Я все слышала. Слышала каждое слово, что говорили мужчины внизу. И мне становилось страшно. А еще потом, когда Егор снова нес меня в дом, после поцелуя, тогда он так странно и резко отстранился, на мгновение крепко прижал к себе, сказал, не говорить ерунды, взял на руки и понес. Найдя забытый за эти дни телефон, Я увидела сообщение. Первое время, как только он у меня появился, я пугалась сообщений и звонков, но они все чаще были о какой-то рекламе, предложениях кредита, посещениях салонов, распродажах и всевозможных акциях. Но это было сообщение от закрытого номера. Оно пришло вчера ночью, когда я так крепко и быстро уснула. «Ну, привет, моя птичка». Всего четыре слова, после которых хотелось исчезнуть совсем. А следом тут же еще одно. Я знаю, ты скучала по мне. Руки так и чесались собрать чемодан и уйти в тайгу, чтобы уж точно меня никогда не нашли. Скорее всего, там загрызут волки, а дальше жалкие останки обгладают дикое зверье. В любом случае, моя смерть будет неприглядной. Но я поняла, что Толя меня нашел еще до сообщения. Мужчины говорили о мертвых птицах. Мой муж любил такого рода намеки значит, мне скоро оторвут голову. И зачем я сюда приехала? Думала, чем дальше, тем лучше. Прогадала. Считала, что это место идеально подходит, но, видимо, ошиблась. Хотя мой муж оправдывает статус конченного психа, но дураком никогда не был. А что, если вся эта моя мнимая свобода — только иллюзия? Что, если он давно знает и знал, Где я находилась и чем занималась, куда ездила, чем жила. Я ведь реально думала, что я такая фартовая, и мне так дико везет, что за столько времени то ли на шакала меня не обнаружили. Господи, какая дура! Хочется выйти, рвать на себе волосы от осознания, что со мной играют. мной снова играют, манипулируют, подчиняют себе. Егор тоже хорош. Лучший способ избежать ответа на мою просьбу об отъезде — начать целовать. Мне не нужны отношения. Мне не нужны никакие отношения. Я отгородилась от всего и от всех. Я жила в своем замкнутом мире якобы свободы, была этому рада и не хотела отношений. И даже не потому, что не хочу быть с кем-то, не потому, что я не хочу нормального женского счастья. Я хочу, очень хочу, но я не могу дать ничего взамен. Не могу подставить человека под удар, рано или поздно То ли меня найдет. Не хочу, чтобы кому-то было плохо. А сейчас я не знаю, что делать. Надо обо всем рассказать Егору, чего делать совершенно не хочется, да и зачем ему проблемы какой-то там экономки. Секс не считается. Для таких, как Егор, он наверняка не имеет веса. У таких мужчин, уверенных, наглых, которые считают, что им все дозволено, выбор женщин, что скрасит ночь, такой же богатый, как они сами. Тут уж я не конкурент. Женщина с прошлым, с чужим именем, да еще и в бегах. Поэтому я не строю иллюзий, стараюсь не думать об этом, не включать эмоции. Но это так сложно, когда он рядом. Я теряюсь, здравый смысл покидает меня. Хочется снова его губ, его рук, его всего во мне. Что это? Инстинкт, гормоны, влечение, любовь. Что я могу знать о любви, если ее у меня никогда не было? В дверь постучали. За ней стоял Глеб, уже переодетый, но такой же уставший. — Пойдем, мне надо кое-что тебе показать. Просьба не вызывала тревоги. Скорее всего, что-то по работе. Все-таки я на работе, а не в пансионате с опцией «Все включено», где плюсом еще первоклассный секс с хозяином. Мы прошли по первому этажу. Спустились в подвал. Здесь было сухо, но достаточно прохладно. В брюках водолазки холод чувствовался не так сильно. Свернули еще несколько раз. Глеб открыл передо мной дверь, пропуская вперед. Помещение было маленькое. Стол, два стула, в углу узкая кровать, а в другом кран и раковина. Что это за помещение, Глеб? Мужчина молчал, смотрел тяжелым взглядом. Присаживайся, указал на стул, закрыл дверь, но остался стоять после того, как я села. Вера, мне неприятно это делать, но это моя работа. Тон был жесткий и даже не извиняющийся, как его слова. Не понимаю, о чем ты. Ты очень хорошая актриса, Вера. Но дело в том, что ты заигралась. Уверяла, что с тобой не будет проблем, но они появились. Как тебя зовут? Вера. Меня зовут Вера. Мозг быстро начал работать, делать предположение за доли секунды, что же конкретно может знать Глеб, или это, как говорится, брать на понт. Это не твое имя, ведь так. Не стоит придумывать сказки и рассказывать их мне. Девушка с таким именем и фамилией там и местом рождения, живет уже на протяжении нескольких лет в Америке. Она замужем, у нее двое детей». Глеб садится напротив и очень пристально меня разглядывает. «Так твоя вдруг вспыхнувшая ко мне симпатия, что была в тот вечер, чисто профессиональный интерес? Ты уже тогда знал, что я якобы не та, за кого себя выдаю?» «Предполагал. Но все не совсем так, как ты сейчас решишь. Ну так что? Ты мне расскажешь, кто ты». «Интересные у вас методы? И где только такому учат?» Как ни странно, но мне не было страшно. Видимо, все. Это последняя стадия. Мне все равно до всего. Я устала бояться, устала бегать и прятаться. Ничего не доказано. Я не знаю, о чем-то. Меня зовут Вера. Я родилась в городе Самара 11 апреля. Глеб меня перебил и силой ударил ладонью по столу. «Прекрати врать!» «Ни одному твоему слову нет веры!» Он кричал, вены на шее вздулись, на виске бился пульс. «Ты расскажешь мне все, кто ты, откуда и зачем сюда приехала. Иначе, иначе что?» Я тоже повысила голос. «Иначе ты будешь меня пытать, держать здесь, в этой комнате, насиловать, унижать. Так все будет, да? Ты ведь офицер? Тебя этому учили в твоих спецшколах?» Лицо после моих слов искривилось, как от чего-то мерзкого. Ему была неприятна эта ситуация. Но как бы ни было противно, это его работа, и выполнять ее он будет качественно. «Нет, ты посидишь здесь и подумаешь. А когда я вернусь, ты мне расскажешь всю свою увлекательную и интересную жизнь от начала и до того момента, как ты переступила порог этого дома». Резко встает, хлопая дверь, щелкая дверной замок. Я остаюсь одна, над головой тускло светит лампа, а в углу капает кран. Темная высотка на проспекте Ленина была освещена яркими огнями. Мужчина в черной кожаной куртке выкинул недогоренную сигарету мимо урны, беспрепятственно шагнул в подъезд и прошел мимо спящего консьержа. Открыть дверь квартиры на восьмом этаже не составило особого труда просторной прихожей, когда глаза привыкли к темноте, мужчина прошел по коридору. Дверь спальни была приоткрыта. Свет включенного телевизора с новостным каналом разбавлял темноту. Диктор. Девушка с красиво уложенными волосами что-то рассказывала о биржевых сводках и падении рубля. Но хозяин этой дорогой недвижимости в центре города не слушал. Он спал. Рука в перчатке профессиональным движением прикрутила к стволу пистолета глушитель и сделала два выстрела. Посмотрев на свою работу, мужчина такими же верными движениями убрал оружие. Достал простенькую рабочую Nokia, нажал на последний вызов. «Все сделано», — проговорил сухо в трубку и отключился. Чуть склонил голову на бок. Рассматривая мужчину, лежавшего на кровати, даже как-то позавидовал ему. Умереть во сне в преклонном возрасте, что может быть лучше? Взял пульт от телевизора, выключил его и ушел так же незаметно.